Глава девятнадцатая Камила закрыла ставни, сходила попрощаться с цветами и приласкала кота, закрыв глаза. Конец июля. Париж задыхается от духоты. В квартире царила абсолютная тишина, как будто он их уже выгнал. «Но-но», — окоротила она его, — «мне еще нужно кое-что закончить». Она купила красивейшую тетрадь, наклеила на первую страницу идиотскую хартию, которую они сочинили однажды вечером в Лакупуль. Потом собрала свои рисунки, планы и наброски, чтобы помнить обо всем, что готово было исчезнуть в мгновение ока. Только после этого она займется соседней комнатой. Потом, когда истечет срок жизни шпилек и тюбика Полидента. Разбирая рисунки, она отложила в сторону портреты подруги. Раньше ее не слишком вдохновляла мысль о выставке, но теперь она передумала. Теперь появилась навязчивая идея — продлить ее жизнь. Думать о ней, говорить о ней, показать всему миру ее лицо, спину, шею, руки. Она сожалела о том, что не записывала рассказов Палетты, например, о детстве или о ее великой любви. «Это останется между нами, ведь так?» «Да, да». Так вот, его звали Жан-Батист. Красивое имя, согласна? Будь у меня сын, я назвала бы его Жан-Батист. У нее в ушах все еще звучал ее голос, но... Но сколько еще она будет его слышать? Она привыкла заниматься делом под музыку и отправилась в комнату Франка за плеером. Она его там не нашла. Естественно, там ничего не было, кроме стоявших у стены коробок. Она прислонилась лбом к створке двери, и паркет превратился в зыбучие пески. «О нет, только не он. Неужели и он?» Она кусала от отчаяния кулаки. «О нет, все возвращается. Она снова всех теряет. О нет, черт бы все это побрал. О нет». Она помчалась в ресторан. «Франк здесь?» — задыхаясь, спросила она. «Франк?» «Вроде нет», — задумчиво ответил ей какой-то флегматичный верзила. Она зажимала пальцами нос, чтобы не разрыдаться. «Он... он здесь больше не работает?» не -а. Она оставила в покое свой несчастный нос и... «Не работает с сегодняшнего вечера». «Ага, вот и он». Он шел из раздевалки, неся в руках охапку своих вещей. «Глядите-ка», — присвистнул он, — «наша прекрасная садовница». По ее лицу потекли слезы. Что случилось? Я думала, ты уехал. Завтра. Что завтра? Отбываю завтра? Куда? В Англию? З Зачем? Сначала отдохну, потом начну работать. Шеф нашел мне шикарное место. Будешь кормить королеву? Она попыталась улыбнуться. Лучше. Буду шеф-поваром в Вестминстере. Супер-дрюпер! А, -а, а? Как себя чувствуешь? Пошли выпьем по стаканчику, не расставаться же вот так!